инулся в полной уверенности, что и неправильный рыцарь саволона лежит на полу пуская с люни и тупо глядя в никуда. Капитан стась, жёг свои вещи. Из его протянутой руки бил пылающий шнур. Плясал по комнате, словно огненная змея, обвивая компьютерные блоки, сумки, чемоданчики. Пламя даже не успевало вспыхнуть. Все мгновенно рассыпалось в пепел. Пожарную сигнализацию он отключил, потому что сирена молчала. «Капитан, стась!» — закричал я. Рыцарь повернулся, огонь погас. Я успел заметить, что в руках его куртки скользнуло что-то гибкое, покрытое серебристой чешуей. Но мне было не до того. Там что-то случилось. Леон спит, его семья вся спит, они не просыпаются. Я знаю. Стась подхватил с пола единственную сумку, которую не стал жечь. Служба такси не отвечает. Началось вторжение. И нет, Тиккерей. Стась! Идем, Тиккерей. Попробуем пробиться в космопорт. Космопорт. я замотал головой мертвый шпион сынья я все так же висел на стене но он меня больше не пугал капитан стась там же ли он и его родители помогите им тик кирий резко сказал стась я помогу выбраться тебе раз уж ты так глубоко завяз во всем этом но я не собираюсь никого спасать ни детей ни женщин ни стариков на этой планете семьсот миллионов человек и все не нуждаются в помощи помочь надо всем а не только твоему другу но капитан И никаких споров. Ты идешь со мной?» Я отступил к двери. Мне было страшно, очень страшно. И капитан Стась, фак, Савалона, был моей единственной защитой на чудесной планете Новый Кувейт, в один миг погрузившийся в кошмарный сон. «Вы так хорошо говорили, капитан Стась, про то, что мы все логичны и что это плохо. Я вам поверил, наверное, капитан Стась молчал. Извините, — сказал я. Где живет твой друг? спросил тась. это рядом, это близко. Пойте, это одна минута. На самом деле идти было минут пять. но мне показалось, что мы шли четверть часа. Стась широко шагала и я бежал рядом едва успевая. Стаь все время держал правую руку чуть на отлет от тела и я понял, что в любой момент может вспыхнуть огненный шнур. А это все-таки меч Ча дыша сказал я. сколько тебе говорить это не меч резко ответил стась плазменный бич гораздо универснее дверь в коттедж так и оставалась открытой стась быстро заглянул в спальню родителей леона пощупал им пульс провел ладонью над лицами нахмурился ничего не говоря прошел в детскую спальню это твой друг да «Мы еще не наблюдали за людьми в фазе перерождения», — сказал Стась. «Я бы предпочел взять младшего мальчика, его легче нести. Но если ты хочешь, мы возьмем твоего друга и попробуем ему помочь. Но никаких гарантий нет, понимаешь сам». Я понимал, что задавать вопросы о родителях Леона бесполезно. И о его тихой, молчаливой сестренке, и о его непоследнем братишке тоже. Но все-таки спросил, «А есть ли еще?» на этой планете устало повторил стась миллионы детей попавших в ту же беду можно помочь всем или не помочь никому я и так согласился взять твоего другатик кирей я э, сам его понесу сказал я огу буркнул стась сбрасывая сумку утащишь я поднял тяжелое но легче чем ли он ясное дело В несколько движений Стась спеленал Леона одеялом, закинул на плечо и молча вышел. «Извините», — сказал я маленькому мальчику, маленькой девочке, которые спали в своих кроватках странным нечеловеческим сном. «Простите нас, пожалуйста». Мой чемоданчик стоял у порога, его я тоже подхватил. И весь согнувшись от тяжести, побежал за Стасом. Мы прошли мимо нескольких машин, прежде чем Стась, что-то довольно пробурчал и подошел к схромному джипу. Открыл дверь. замок даже не писнул секунду повозился с контрольной панелью и та тоже разблокировалась леона он положил на заднее сиденье кивнул меня садись я сел рядом с леоном и положил его голову себе на колени чтобы не так болтала он по- прежнему был в своем тяжелом сне что с ним капитан стась машина резко рванула выезжая на дорогу идущую через весь мотель он в прирождении тиккерей По нашим данным, подобный сон, длившийся пять-шесть часов, охватывал все, почти все население, атакованных инеем планет. После этого они добровольно присоединялись к инею. Ему можно помочь? Не знаю. Машина вырвалась на дорогу, но, к моему удивлению, Стась поехал не к космопорту, а к городу. зачем мы туда едем испуганно спросил я мне хотелось куда угодно хоть обратно на карьер но подальше от нового кувейта хочу гляд глянуть...